Глава 203 Война богов. Часть 1. Топорку Марака, который был намного больше и длиннее обычного, назывался разрушителем Держа его на перевес, Орк смотрел на раскинувшееся перед ним поле боя. В их сторону стекались многочисленные войска. Но так же как и овцам было не под силу справиться с волками, армия экспедиции рассыпалась после каждого столкновения с прочной стеной в виде орков сколько бы врагов здесь не присутствовало, и нечего было бояться. Вы правда снесни гору? Внезапно кто-то его спросил. Кумарак посмотрел на своего противника. Это был человек, одетый в рыцарские доспехи и производящий достаточно внушительное впечатление по сравнению с остальными. Умеренно сильный человек, достойный рыцарского звания. Он смотрел на Кумарака непроницаемым взглядом, направив его в сторону свой меч. Вы знакомы с моей репутацией? Ухмыльнулся Кумарак. Ему было интересно послушать, что еще скажет рыцарь. «Я вызвался участвовать в экспедиции, чтобы доказать свою силу. В воин, который сравнял с землей целую гору, а потому для меня большая честь встретиться с вами. И когда я держу над вами верх, весь мир узнает фамилию семьи Артерас, мир узнает, что значит меч Артераса. У Кумарака отвисла челюсть. Этот рыцарь выразил намерение увеличить свою репутацию, используя в качестве жертвы Кумарака. Другими словами, он уже видел себя победителем, Для него кумарак был просто средством для достижения цели. Это был какой-то абсурд. «Я последний потомок семьи Арторас, и зовут меня Бэт!» Однако кумарак его больше не слушал. Он посмотрел вниз на своего разрушителя. Его топор пил кровь своих врагов. На нем побывало столько крови, что само лезвие стало кроваво-красного цвета. Его топор встречался с мечами великих воинов и рыцарей, мастерством которых он попросту не мог не восхищаться. Охотники, маги гигантские монстры Все они были поистине ужасающими противниками, и все они были убиты Кумараком. Кумарак всегда рисковал своей жизнью, убей или умри, вот каков был его принцип. Его жизнь никогда не была легкой, и в конце каждой битвы, когда он отдавал дань почтения своему мертвому врагу, на глаза Кумарака накатывали слезы, потому что сам он оставался жив. Вместо десятков и сотен погибших сильных противников, здесь стоял один Кумарак. А затем... Поле боя, за которым наблюдают сами боги! Лучшая сцен! Подходи, крушитель гор! О чем говорил этот рыцарь? Об увеличении своей популярности и распространении фамилии его семьи? Он беспокоился лишь о славе и подсчете. Все это казалось таким пустым для кумарака. Ха! Выдохнул человек и бросился вперед. Он был быстрым. Однако кумарак из места не сдвинулся. Меч рыцаря остановился перед грудью Кумарака. Что такое? Подняв голову, спросил рыцарь. «Разве ты не будешь сражаться, Крушитель Гор?» Кумарак улыбнулся. Это была ужасная улыбка, которая перекосила все его лицо. Рыцарь не ударил его. О чем он подумал в этот момент? Что быстрого убийства орка будет недостаточно, чтобы повысить свою репутацию? В любом случае, он упустил возможность забрать жизнь Кумарака, и это было его ошибкой. Да. Грудь Кумарака начала вздыматься, словно ее изнутри распирало от гнева. Его дыхание остановилось, а в животе поднялось давление. А затем он взревел: Я кумарак! Земля стряслась, словно землетрясение. На мгновение все, кто находился на поле боя, споткнулись, а многие и вовсе упали на землю, потеряв равновесие. Меня зовут Кумарак! Вновь проревел кумарак и взмахнул разрушителем. Рыцарь, рассказывавший о своей семье, был убит на месте. Его меч был сломан, правая рука оторвана, а топор застрял где-то посреди его тела. «Ты глопец, а не рыцарь!» Ах Глаза рыцаря уставились на Кумарака, и орк оттолкнул его тело ногой. Это был конец. Люди никогда не узнают фамилию семьи этого рыцаря. «Сейчас все начнется, произнес Кумарак, подняв разрушителя. Он увидел, как вдалеке Крокта сражается с целой армией, их глаза встретились, и Кумарак рассмеялся. А после этого он бросился на окружающих его солдат, Кумарак начал продвигаться вперед, и никто не мог его остановить. А в следующий момент солдаты внезапно замерли на месте, с неба хлынул свет, исцелив раны воинов экспедиции и наполнив их тела неизвестной силой. Несмотря на первоначальное преимущества орков, экспедиционные силы начали их теснить, используя благословение богов. Досадно. Конечно, это было немного раздражающе для Кумарака, Однако каждый взмах его топора все равно подкидывал в воздух сразу нескольких врагов. «Кумарак!» Вновь кто-то назвал его по имени. «Кто на этот раз?» «Я долго наблюдал за тобой!» Это был королевский паладин с божественной эмблемой на доспехах. Его глаза сияли. «Ты помнишь Альмутада?» Кумарак подпрыгнул на месте. Это было имя из его прошлого. «Когда это дитё погибло от твоих рук, я дни и ночи оплакивал его!» Кумарак понял, кто перед ним стоит. «И «Я отплачу тебе за эту боль!» Алимутат, великий червь, который проглотил его друзей, Кумарак долгое время преследовал его, погружаясь глубже в, в гору, пока не добрался до самого логова монстра. А затем он убил великого червя, вытащил останки своих товарищей из его желудка, после чего похоронил их. Именно после этой битвы он получил титул «Крушитель гор», и раз тот, кто стоял перед ним, назвал это имя, он был... «Тарта Тод! Богом всех подземных существ! Он был отцом для жителей подземного мира, трансцендентным существом, которое покровительствовало дворфам и опекало червей!» «Это верно!» — ухмыльнулся паладин. «Нет, воплощение Тарта Тода! Боги вмешались!» «Ты, мерзкий извращенец, порождающий этих вонючих червей!» «Ах!» — Взричал Кумарак. Лицо дворфа напряглось, и в этот же момент его окутала красновато-коричневая аура. Это была сила бога. Кумарак смог почувствовать нематериальную энергию, исходящую от его противника. Кумарак собрал всю свою силу и поднял топор. Если так, теперь ему предстояло сражаться не только с членами экспедиции, которые следовали божественному посланию. Боги лично ступили на поле боя. орк! Произнёс произнёс Тот и взмахнул молотом. Кумарак тут же заблокировал удар разрушителем и... Кумарака просто-напросто отбросил назад, и орк прокатился по земле, сбив с ног нескольких солдат орков-воинов, после чего остановился и медленно встал. Те, кого он придавил, стали стынуть на земле. Все его тело ныло. Кумарака еще никто и никогда не отбрасывал назад ударом. Это было впервые. Кумарак был в восторге от столь огромной разницы в силе. Не сопротивляйся, смертный! спокойно произнес старта -то тот. «Не только я, но и другие боги займут их тела! Вам не победить нас! Не смеши меня! Ах! Сопротивление бесполезно! Ха -ха -ха -ха. Все так говорят перед тем, как получить взбочку!» Кумарак поднял разрушителя и прыгнул к Тортотоду. Однако тело дворфа размылось и исчезло. Кумарак остановился. Затем дворф появился прямиком перед орком. Кумарак поспешно взмахнул топором, но тот был заблокирован молотом, Орк почувствовал гигантское давление на свои руки. С этим противником даже Кумарак не мог конкурировать в силе. Кумарак прорычал и стукнул своим лобом по голове дворфа. От внезапного удара по голове Торта тот сделал два шага назад. Несмотря на божественную силу, любой удар по лицу принес бы определенный урон. Кумарак почесал свой лоб и поднял голову, увидев, как из носа Торта льется кровь, Кумарак рассмеялся. Тэ! Плынувшая наружу божественная сила врезалась кумарака. Кумарака вновь отбросила назад, и он кубарем покатился по земле. Орку едва удалось удержать в руках разрушителя. «Я пытался убить тебя красиво! Не существует такой вещи, как красивая смерть, глупый бог!» Поднявшись, рассмеялся кумарак, отчего у дворфа прикосилось лицо. тарта -то тот ты действительно ничего не понимаешь!» «Заткнись, грязный орк! Вы все...» Порочные ублетки! <смех> На поле боя появился не только торт, тот. Все сражение теперь перешло в новую фазу. Отовсюду можно было увидеть людей, наделенных силой богов, и каждая их атака вынуждала орков отступать назад. Интересно, откуда взялся бог, который заботится о тех, кто ползает под землей? В глазах кумарака горело пламя. А еще мне интересно, что будет, если убить бога. Кумарак сравнял с целую гору, чтобы добраться до Великого Червя. Это была по-настоящему убойная машина, задачей которой было разрывать врагов на части. Если противник был горой, то он уничтожал гору. Если противник был богом, он должен был уничтожить бога. Кумарак не был разборчивым в своих врагах. «Теперь это будет интересно!» После случая с горой Кумарак еще не сталкивался с повести недостойными противниками, Он не мог припомнить, чтобы какое-то другое сражение было настолько же ужасным и утомительным, но вот теперь его враг был богом, он убьет Бога и изменит свой титул крушителя гор на какой-нибудь другой. Кумарак крепко жал рукой от разрушителя и произнес: Тарта, тот! Сегодня ты умрёшь!» Занкус подпрыгнул и отпустил тетиву, Он целился в максимальное скопление своих врагов. Стрелы неожиданного размера прорезали солдаты-рыцарей. Его стрелы никогда не удовлетворялись всего лишь одной жизнью. Убивая одного, они проникали сквозь его тело и отправляли на тот свет, по крайней мере, еще троих. Каждым выстрелом замку собивал трех 4 человек, а его стрелы больше походили на шампуры. <oppositebacks!"sterdam> а! Берегись! Это же сбивший солнце!» Он сметал своих врагов. Всего лишь одна стрела вызывала хаос в рядах противника. Каждый раз, когда он отпускал тетиву, Казалось, что по полю боя наносил удар молотом. «Вам повезло, что мы сражаемся на равнинах!» Пробормотал Занкус. Открытые равнины, лишённые каких-либо препятствий, были недостатком для охотника. Если бы сражение происходило на горе или в лесу, то они бы даже не знали, с какой стороны к ним пришла смерть. Занкус осмотрел поле боя своим охотничьим взглядом. Экспедиционные войска обладало подавляющим количеством солдат, но орки доминировали в силе. В частности, особо эффективной была стратегия выхода вперед сильнейших из воинов. Они подавили наступление противника, а рассеянные остатки фанатиков были уничтожены другими орками. Особые потери войска экспедиции несли там, где находился Крокта. Занкус усмехнулся, когда он вернулся в Рокракс на похороны Ленокса, ему сказали, что есть один выживший орк. Тогда ему этот орк не показался надежным. Он пообещал отомстить за Ленокса, но Занкус засомневался в нем и произнес. «Если ты затеешь какую-то глупую игру, то я лично займусь тобой. Я не могу доверять тому, кто дружил с предателем и выжил, когда все остальные умерли». Этот торг был кроктой, который несколько раз заставил Занкуса пожалеть о сказанном. «Мы не можем проиграть!» Пробормотал Занкус и положил на тетиву сразу несколько стрел, после чего он начал ее оттягивать, используя всю мощь своих мышц. А когда тетива была отпущена, стрелы прорвались сквозь поле боя. Повсюду, где они проходили, в плотных рядах экспедиционного войска оставались настоящие дыры, отовсюду были видны мертвые тела убитых и бледные лица тех, кому оторвало конечности. Это так скучно! Но в тот момент что-то произошло. С неба полился свет, исцеляя солдат солдаты наполняя паладинов божественной силой. Это свидетельствовало о том, что в сражение вступили боги. Руки Занкуса сдрожали. «Что ж, тут уже ничего не поделаешь». Охотник обвел взглядом поле боя в поисках своей следующей добычи, и в этот момент раздался свист, и Занкус рефлекторно скрутился. Рядом с его шеей пронесся луч света, оставив неглубокую рану. Как интересно, усмехнулся Занкус. Где-то среди участников экспедиции был такой же охотник, как и он. Он чувствовал божественную силу, пульсирующую в ране на шее. Если я убью бога охоты, с кривой улыбкой пробормотал Занкус после чего его фигура начала медленно размываться. То богом охоты стану я!